Гладиатор должен быть умным. Оставалось одно дело, где могли быть востребованы профессиональные навыки побежденных воинов – гладиатура. По Плутарху некий лентул Батиат содержал в Капуе школу гладиаторов, большинство которых были родом галлы и фракийцы. Очевидно, разыскивая новых учеников для школы, этот лентул и купил Спартака. Лентул был так называемым «ланистой» от «Лена Мясник», Такие купцы вели торговлю гладиаторами, но их задачи были сложнее, чем можно подумать. Надо было не просто набирать великанов. Иные колоссы бежали в первом же бою, зато молодцы не роста, но крепкие духом, становились настоящими боевыми псами. Нужны были мужчины крепкие, но имеющие достаточно рассудок и даже лукавство, чтобы понять, их жизнь зависит от ума, проявленного в бою. Именно этого всего больше требовала публика. особенно в компании, колыбели итальянского гладиаторского искусства. Ей нужны были люди, готовые убивать и умирать, но как можно более технично и элегантно. Что касается техники, у Линтула были гладиаторы-ветераны, обучавшие новичков всем хитростям, помогающим спасти жизнь. Кроме того, Линтул, как умелый негациатор, играл роль, похожую на импрессариум. Ему нужно было уговорить богатых и важных людей купить или арендовать людей, воспитанных в его школе. Затем их станут выводить перед толпой на смертные бои, которые доставят у строителей популярность, а ланисти, деньги. Спартак, вероятно, обладал всеми нужными достоинствами. Он был силен, а во взгляде наверняка проявлялись некоторые из тех качеств, о которых говорят историки. Итак, Лентул Ботиат увел с собой новый набор, прихватив, если верить Плутарху, и жену Спартака. Они отправились в компанию, в большой город Капы, где находилась его Людус, гладиаторская школа.